Глава одиннадцатая. Лысый и Ник зашли в квартиру, стараясь не щелкать дверным замком громко. С залегшими под глазами тенями мама братьев сидела в коридоре возле телефона. «Мам!» — почему-то шепотом позвал Ник. Женщина подняла на него покрасневшие глаза. «Ты что тут сидишь?» «Я в больнице обзвонила», — описала им Костю. И ее голос дрогнул. «И морги тоже». Мне сказали, если, похожий мальчик поступит, они позвонят. Сижу, жду. — Тетир, вам, может, поспать? Тоже шепотом проговорил лысый. Женщина помотала головой. — Вдруг позвонят, а я сплю. — Хотя бы полежи. Ник опустился перед матерью на корточке и положил ладонь на ее сцепленные в замок руки. — Мы возьмем трубку, если что. Мать схлипнула. — Вы услышите? — Услышим, — тихо и твердо сказал Лысый. — Я лично сяду на ваше место. Уголки губ матери Ника чуть дрогнули. Она поднялась со стула. Тяжело? Будто этот день прибавил ей три-четыре десятка лет. И направилась в комнату. Лысый сел на освободившееся место. — Мам, а ты фотографию Костика, большую, в милиции оставила? — спросил Ник вслед. — Они не взяли. Вяло махнула рукой женщина. «Можно я возьму?» Мать кивнула подбородком в сторону детской. «На столе». Ник, не разуваясь, прошел в комнату. На письменном столе обнаружился снимок годичной давности. С выпускного из младшей школы. Счастливый Костик сиял с фотографией с серыми глазами, обхватив школьный глобус. Ник шумом втянул тонкими ноздрями воздух и уставился перед собой. Чуть слышно щелкнула дверь в комнату матери. Собравшись с силами, Ник снова опустил глаза на фото. Теперь ему бросился в глаза беспорядок, не свойственный младшему брату. Столешница была усеяна исписанными листочками из блокнота. Ник поднял один из них. Домашку по рисованию он на такой бумаге не делает. Причудливая вязь незнакомых букв обрывалась на середине. Дальше через весь лист шла толстая карандашная черта. Может, младший брат что-то знал о своем похищении и пытался оставить знак? Ник вернулся в коридор. Глянь, что на столе нашел. Я маме твоей обещал, что буду дежурить. Иди сюда. Ник сгреб в охапку все листы со стола и вывалил прямо на пол коридора. Лысый включил свет и с интересом наклонился над ворохом. Похоже на латынь. Вынес он вердикт, внимательно изучая надписи. Чего тут написано? Совсем дурак. Лысый посмотрел на друга и скептически поднял бровь. Это мертвый язык. Откуда я знаю, как его читать? Просто сказал, что похуже. Ник тяжело вздохнул и выпрямился во весь рост. Хрень собачья! Откуда костлявому латынь знать? Погоди ты! Лысый продолжал внимательно изучать надписи. Затем встал на стул. Ник нахмурил брови, но лысый поманил его рукой. Посмотри сверху. Ник принес из кухни табурет и тоже встал на него. — Слова — это линии, — озвучил ему лысый. — Видишь, как они странно через лист идут. Наверное, это большой рисунок, который надо... Ник уже спрыгнул с табурета и лихорадочно принялся перекладывать листы. Оборванные на середине слова складывались в длинные непонятные фразы, линии продолжали одна другую. «Охренеть!» — вырвалось у Лысого. Множество мелких букв, идущих наверх из плавно выписанной «М», образовывали до боли знакомый любому горожанину силуэт, стрелую, стремляющийся ввысь. Крошечные буквы «О» стояли точно на месте окон иллюминаторов. Ник метнулся в комнату. Лысый, перепрыгнув через инсталляцию, забежал туда же. «Ты куда?» Ник уже шарил по своему письменному столу, сгребая в горку всю найденную мелочь. Горстка была невнушительная. Ник повернулся к другу. «Дай денег. Я знаю, ты копишь». «Денег?» «На такси. Надо к башне поехать». Ник сунул мелочь в карман и устремился к входной двери. «Такси?» — лысый побежал вслед. «А целлофан как же?» «Да блин!» — Ник развернулся так резко, что лысы чуть не упал. «Хочешь? Иди к целлофану. Бабла, одолжи, я один сгоняю». «Один ты точно не поедешь», — лысы толкнул входную дверь. «Пошли за деньгами». Молитвы целлофана были услышаны, и родная квартира встретила его благостной тишиной. Скинув кроссовки и куртку, он прокрался в отцовскую комнату. Как запускать компьютер, он, естественно, знал, и даже распечатывать документы приходилось. Но как запихнуть что-то внутрь? Он принялся методично открывать все крышки копировального аппарата. Так, сюда бумагу надо совать. Отсюда она выходит. А это... От подзатыльника, обрушившегося сзади, голова целлофана дернулась и с глухим стуком встретилась с принтером. «Ты, гаденыш, почему технику мою трогаешь?» Целлофан метнулся в сторону, и второй подзатыльник не достиг своей цели. «Пап, дело очень важное!» Целлофан прижался к стене, не выпуская отца из поля зрения. Тот выпрямился и хрустнул костяшками пальцев. «Какое у тебя может быть важное дело?» Он медленно и угрожающе двинулся на сына. «Нужно будет фотографию размножить!» Целлофан забегал глазами в поисках отступления. — У Никиты, друга моего, брат младший пропал. Мы хотим объявление расклеить. «Объявление — Объявление? Отец остановился. Целлофан энергично закивал. — Да, с фотографией брата Никитиного. Вдруг кто-то видел. Отец на секунду задумался. — Никита, это с длинными волосами который? Целлофан снова кивнул. — Так он гомосек, видно же сразу. Отец махнул рукой. Отвернулся от сына и направился к компьютеру. Джинсы пидорские, волосы эти. У него самого надо спросить, а потом уже бумагу переводить. Наверняка брата своего поиметь захотел. И сзади на него, сбив с ног, налетел целлофан. Изнутри, как лава, поднимались раскаленные волны гнева. Он перевернул отбивающегося отца на спину. Перед глазами стоял красный туман. Целлофан занес кулак. «Сам ты...» «Гомосек! Сам ты гомосек!» Во рту отца что-то неприятно хрустнуло. Только после этого Целофан опомнился и вскочил на ноги. Отец с трудом приподнялся на локтях. Из его рта прямо на ковер стекала тягучая бордовая кровь. Не дожидаясь, пока отец встанет, целлофан выбежал в коридор и, впрыгнув на ходу в кроссовки, как был в футболке, выскочил на улицу. В ушах шумел ветер. «А, может быть, это был не ветер вовсе?» Очнулся целлофан только после того, как, толкнув дверь, он ворвался в прихожую Ника. «Ник! Лысый!» Из комнаты, потирая глаза, вышла мать Ника. «Жень, что...» Взгляд ее сфокусировался на телефоне. «А где мальчики?» «Я думала, не тут», — гораздо тише проговорил целлофан. Под его ногами, раздуваемые сквозняком, перекатывались исписанные костиком листы.